Глава 23. Проснулись мы ближе к вечеру, отдохнувшие, но голодные. Вместо пожелания доброго утра мой принц сжал меня в медвежьих объятиях и наградил собственническим поцелуем. А затем, насвистывая фривольный мотивчик, удалился по своим делам. Вскоре лошади были оседланы, вещи собраны, а следы стоянки тщательно уничтожены. Возможно, это была паранойя, но Айр не решил, что лишний раз перестраховаться не помешает. Часов в 5, судя по солнцу, мы быстренько подкрепились, не разводя костёр, и двинулись в путь. Я чувствовала дискомфорт Тайренира. Ему приходилось несладко под яркими лучами двойного солнца. И хотя с наступлением осени похолодало, но солнечный свет, пусть даже и предвечерний, по-прежнему раздражал чувствительные глаза Дроу. Принц прятал лицо в тени капюшона, но это мало помогало. Ея не могла ощутить резь в его глазах и постоянно выступающие слёзы, но догадывалась о них по той смеси досады и раздражения, что бурлили у него внутри. Да самых сумерек мы мчались без остановки, стараясь покрыть за этот отрезок времени как можно большее расстояние. Когда солнце скрылось за горизонтом и взошла первая луна, Айрон объявил краткосрочный привал. Небольшая отлучка в кустике, ужин в сухомятку, и мы снова в седле. Поскольку днём путешествовать в компании Дроу оказалось невозможным, пришлось делать это ночью. В принципе, я уже вполне адаптировалась к ночному образу жизни. Когда на поверхности светило солнце, в подземных городах старались отдыхать и разбираться с домашними делами. А вот стоило закату осветить и небосвод, как темные эльфы покидали свои жилища и выходили на поверхность. Выгуливали грифонов и лошадей, охотились, путешествовали, в общем, вели активный образ жизни. Проведя в подземельях столько времени, я незаметно для себя переняла их привычки – И теперь, хорошо выспавшись днём, вполне способен провести ночь в седле. Мне повезло, что тройной свет луна освещал окрестности как днём. Даже если и набегали облака, закрывая одну из них, то две другие продолжали указывать нам дорогу. Айренер прекрасно ориентировался и в абсолютной темноте. Без карты, компаса или чего-то подобного он уверенно вёл нас на юг. Он ни разу не сбился с курса, ни разу не колебался, прежде чем выбрать нужный поворот. Между тем мы давно уже оставили главный тракт, проложивший путь из Галории на Земли Веров. Айрени решил сократить дорогу, и в какой-то момент мы свернули на широкую просеку, ведущую прямо в глубь леса. Он объяснил мне, что есть несколько способов добраться туда, куда нам нужно. Мы можем держаться главного тракта и потерять ещё 2 дня, обходя леса и форсируя местные реки в поисках брода. А можем рискнуть и рвануть напрямую по старой просеке, которую когда-то вырубили для того, чтобы сократить путь. Но потом что-то случилось, и работы были заброшены, а просека так и осталась. Мало кто рисковал воспользоваться ею. То ли местный народ разбойников боялся, то ли диких зверей. Но на всём пути до самого рассвета мы не обнаружили следов разумных существ. И всё же мы нашли здесь кое-кого. Было далеко за полночь, когда Айрени решил, что нужно передохнуть. Остановив коня, я с стоном сползла на землю и тут же была подхвачена на руки. Всё тело ломило так, будто меня нещадно били. Мне срочно требовалось уединение, чтобы немного восстановить силы. Растелив под роски дистым кустом толстое одеяло, принц посадил меня на него, а сам отправился менять лошадей. Я устало откинулась навзничь и мысленно потянулась ещё к признаки светлой магии. Я чувствовала, как пульсирует в такт сердцем невидимое колечко на моём пальце. Оно, как бездонный сосуд, втягивало в себя светлую энергию Ретуса и щедро делилось со мной. Этот процесс можно было сделать непрерывным, но он всё же требовал мысленного и эмоционального управления. А верхом на лошади, да ещё летящей галопом, очень трудно сосредоточиться. Вот я и ждала остановки, чтобы хоть на несколько минут отрешиться от мира, погрузиться в тёплые волны светлой энергии и восстановить силы. Сейчас немного перекусим и тронемся в путь, сказала Айренер, подходя ко мне и опускаясь рядом. Если ничего не случится, то к рассвету мы выйдем из леса в долину. Там течёт Орлевентель, берущая начало высоко в горах. Это река, восточная граница между нами и свободными кланами. Она очень глубокая, но мы войдём как раз рядом с бродом, так что нам не придётся тратить время на поиски переправы. Спасибо за краткий курс географии, едко заметила я, недовольная его бесцеремонным вторжением. «А что значит, если ничего не случится?» «Пока ещё не решил. Но интуиция подсказывает, что в этом лесу не всё так просто. Странная тут тишина, неестественная какая-то». Я невольно прислушалась. А ведь и правда, ночь была непривычно тиха. Ни ветра, ни шороха, ни вскрика. Обычно в ночном лесу можно услышать шуршение ежей, уханье филина... или треск валежника под лапами крупных хищников, вышедших на охоту. А тут просто мёртвая тишина. Я зябко передёрнула плечами, отгоняя зародившийся страх. «Ты нарочно меня пугаешь», — заявила, собираясь встать. После полуночи погода резко изменилась, похолодала. Тёмные облака затянули небо, закрывая луны. Темнота стала непроницаемой, и лишь несколько магических светлячков разгоняли мрак вокруг нас. Тихий шорох заставил меня втрепегнуться. Обернувшись на звук, я заметила меж ветвей мелькнувшие огоньки. Смотри, волки! испугано схватила принца за руку. Тише, Эль, это не волки. Прошипел в полголоса Айренер и напряжённо всмотрелся в тёмные дебри, казавшиеся ещё опаснее в мертвенном свете лун. «Это оборотни. Теперь ясно, почему в этом лесу так тихо. Они наверняка перебили всю местную живность». «Оборотни?» – похолодела я, вспомнив рассказы веров. «И что же нам делать?» Создай охранный купол и постарайся не привлекать внимание. «Мы не знаем, сколько их, но они никогда не нападают, если не имеют численный перевес. В рукопашную я не справлюсь один против стаи, но и задействовать магию не хочу. Если мы это сделаем, наше присутствие будет обнаружено». Странно слышать такие слова. Принц явно опасался преследования, но за всё время нашего пути так и не сказал, кто может идти за нами. «Но в одном он прав». «Боевая магия может привлечь к нам нежеланных гостей. Значит, остаётся охранная. Я смогу укрепить защитный купол так, что ни один враг не пробьётся. Но и мы сами окажемся его заложниками. Как ни крути, а всё равно придётся вступить в бой». Плохо, что Даггерт так и не снял браслеты. В тот момент я впервые пожалела о том, что не могу использовать тёмные силы. Прогремел раскат грома. и на горизонте явилась яркая молния, на мгновение осветив окрестности. Я ахнула, увидев одного из нападавших. Огромный, на две головы выше Айренера и намного мощнее, с жутким телом, покрытым темной шерстью. Он стоял на задних ногах, что придавало ему сходство с оборотнями из фильмов ужасов. Сгорбленная спина, короткие кривые ноги с вывернутыми коленями... и непривычно длинные мощные руки с пятью короткими пальцами, на концах которых сверкают острые когти, оскаленная пасть, с которой капает пена, горящие глаза и вздыбленная шерсть на загривке всё говорило о том, что это чудовище намерено разорвать нас на кусочки. Где-то здесь должны быть его друзья, процедил Айренер свой зубы. Он скинул плащ и выхватил из-за спины два клинка, сверкнувших голубой сталью. В абсолютной тишине, нарушаемой лишь хриплым дыханием чудовище, шагнул ему навстречу и закрыл меня с собой как щитом. За нашими спинами раздалось утробное речение. Оглянувшись, я увидела второго уборотня. Тот обходил нас с тыла, еще двое заходили с флангов, надеясь взять нас в кольцо. «Идти на них с двумя кинжалами?» «Этот Дроу точно сошел с ума!» «Купол!» – крикнул мне Айронер, и в тот же миг одна из тварей прыгнула на него. Всё, что я могла, это мгновенно создать вокруг себя охранный купол. Даже лошади не успела уберечь. Две твари оказались как раз между нами, и сейчас с голухим рычанием обдажели клыки, подбирались к напуганным животным, что с громким ржанием рывались в привези. Огромное тело со оскаленной пастью обрушилось на принца. Тот успел увернуться и в последний момент вогнал один из кинжелов в бок чудовищу. Взвизгнув, тварь отскочила, чтобы в следующий момент совершить новый прыжок. Два клинка встретили оборотня на излёте и резко вошли в его мощную шею с двух сторон. Брызнула тёмная кровь, орошая Мундера и Рейнера, и безголовое тело полетело в траву. Но это было только начало. Следующая тварь выпрыгнула из темноты и сбила принца с ног. Оба и оборотеньи дрова покатились по траве, увлекая друг друга, а еще двое с утробным рычанием набросились на жалобно ржущих лошадей, они рвали бедных животных на куски и тут же алчно вгрызались в еще теплую плоть. Сжав в отчаянии руки, я молилась всем известным богам, чтобы Айры не расстался жив. Они откатились слишком далеко, чтобы я могла их видеть. Но рычание твари помогло определить направление. Создав парочку огоньков, я запустила их в ту сторону, чтобы осветить тёмную фигуру Дроу в траве и ещё одну мохнатую со сгорбленной спиной, палском подбирающуюся к нему. Айронмир не двигался, оглушённый или убит. Я не хотела даже думать об этом. Оборотень поднялся на ноги и навис над телом принца, выставив внушительные клыки, из которых падала кровавая пена. Светлую магию нельзя использовать для нападения, если я сама не хочу умереть. А тёмной слишком мало, но всё же она есть. Застанув от бесилой злости, я взмахнула руками, призывая все подвластные мне тёмные силы. Тело, натянутое как струна, зазвучало в унисон с энергией тьмы, которая со всех сторон вливалась в него тонкими струйками. Я рванула её на себя, заставляя лесную землю пойти волной. Оборотень покачнулся, пытаясь устоять на колеблющейся земле, и упал. Сверху его накрыли комья грязи и гнилых листьев. Поднявшись во второй раз, тварь двинулась в мою сторону. Его товарищи, оставив растерзанные туши лошадей, присоединились к нему. Теперь уже три чудовища со скаленными пастями приближались ко мне. Я смогла лишь отвлечь их от кровавого пиршества, но не более. Крынул дождь, холодным потоком накрывая лес, но мой купол защищал меня и от него. Яркие молнии одны за другой пронзали небо, выхватывая из темноты то алые глаза оборотней, то клыкастые пасти, то острые как кинжалы когти. Проклиная тёмного короля, я со стоном упала на землю. Мне хотелось зажмуриться, но упорство заставило смотреть в лицо своей смерти. Точно в кошмарном сне я следила, как оскаленные чёрные пасти становятся всё ближе и ближе. Они не проникнут в охранный купол, но и я никуда не денусь. Просто не смогу идти, броси файры Нера. Если б я только знала, что с ним. Твари были уже так близко, что мне казалось, будто я ощущаю их гнилое дыхание. Время остановилось, растянув мгновение на века. И в этот момент из глубины леса прозвучал грозный рёв. Только одно существо могло так кричать. Лев, вернее, вер лев. Неужели это спасение? Крича во всё горло и размахивая руками, я вскочила на ноги. Несколько магических огоньков заплясали над головой, освещая меня. Из темноты вылетело гибкое гривастое тело и обрушилось на оборотней. В свете молнии я видела, как две звериные туши сплелись в одну и кубарем полетели на землю, вздымая комя грязи. Ещё одна тварь яростно взвизгнула за моей спиной. Я оглянулась. На спине оборотня сидел лайнер и пытался свернуть ему шею голыми руками. Кинжалы валялись где-то в траве. Третий оборотень крался, готовясь напасть. Я глядела в поисках спасения. Очередная молния разорвала небо, и в траве блеснул голубоватый клинок. Всего 10 шагов. В тот момент, когда третья и твари бросилась на спину Дроу, я убрала купол и рванула в сторону кинжала. Никогда в жизни я ещё не бегала так быстро, инстинктивно обходя деревья и перепрыгивая рытвинные кочки. Пылюхнулась в жидкую грязь, захлёбываясь ливнем, мокрыми скользкими пальцами взяла рукоять кинжала и только тогда обернулась.